Глава пятая. «Кто даст мне отдохнуть в тебе? Кто даст, чтобы вошел ты в сердце мое и опьянил его, так, чтобы забыл я все зло свои, и обнял единое благо свое? Тебя. Что ты для меня? Жалься и дай говорить» что я сам для Тебя, что Ты велишь мне любить Тебя и гневаешься, если я этого не делаю, и грозишь мне великими несчастьями. Разве это не великое несчастье — не любить Тебя? Горе мне! Скажи мне по милосердию Твоему, Господи Боже мой, что Ты для меня. Скажи душе моей, я спасение Твое. Скажи так, чтобы я услышал. Вот уши моего пред Тобой, Господи. Открой их и скажи душе моей, Я спасение Твое. Я побегу на этот голос и застигну Тебя. Не скрывай от меня лица Твоего. Умру я, не умру, но пусть увижу его. Тесен дом души моей, чтобы тебе войти туда. Расширь его. Он обваливается, обнови его. Есть в нем чем оскорбиться взору Твоему. Сознаю и знаю, но кто приберет его? И кому другому, кроме Тебя, воскликну я? От тайных грехов моих очисти меня, Господи, и от искушающих избавь раба Твоего. Верю и потому говорю, Господи, Ты знаешь, разве не свидетельствовал я пред Тобой против себя в преступлениях моих, Боже мой. И ты отпустил беззаконие сердца моего. Я не сужусь с тобой, который есть истина. Я не хочу лгать себе самому, да не солжет себе неправда моя. Нет, я не сужусь с тобой. Ибо если возришь ты на беззаконие, Господи, Господи, кто устоит?